Пеппи, ты здесь живешь уже целый год, сказала вдруг Анника. Да, время бежит незаметно, начинаешь стареть, отозвалась Пеппи. Осенью мне стукнет десять лет, лучшие годы уже позади. Скажи, ты всегда будешь здесь жить? Ну, не всегда, конечно, но хоть до тех пор, пока не вырастешь и не станешь пиратом, спросил Томми. Этого никто не знает, ответила Пеппи. Не думаю, что мой папа решил остаться на своем острове с неграми. Я уверена, что как только он смастерит себе лодку, он приедет за мной. Томми и Анника вздохнули. И вдруг Пеппи, как вихрь, слетела со ступенек. — Глядите! А вот и он! — закричала она и указала пальцем на дорогу. Мгновение ока Пеппи оказалось у калитки, а Томми и Анника, которые побежали за ней, увидели, как она кинулась на шею какому-то очень толстому дяде с рыжими усами в синей форме моряка. «Папа Эфроем!» — кричала Пеппи, так энергично болтала ногами, повиснув на шее у отца, что ее огромные черные туфли сваливали с ног. «Папа Эфроем, как ты вырос!» «Пеппи Виктуалина Рольгальдиная Фроемовна, длинный чулок, дорогой мое дитя! Я как раз собирался тебе сказать, что ты выросла!» Я ждала этого, сказала Пеппи, поэтому я и решила тебя опередить. Малышка, ты такая же сильная, как была? Куда сильнее, ответила Пеппи. Давай поверимся. Не сходя с места, подхватил папа Эфроем. В саду стоял стол. Пеппи и ее папа тут же уселись друг против друга, уперлись локтями в стол и, сцепившись ладонями, принялись давить, кто кого поборет. Томи и Анника не сводили с них глаз. Наверное, только один человек на свете был таким же сильным, как Пеппи. Это ее папа. И теперь они сидели за столом и изо всех сил старались отжать руку другого. Но ни одному из них сделать этого не удавалось. В конце концов, рука капитана Длинный Чулок стала немножко дрожать. И тогда Пеппи сказала, «Вот когда мне исполнится десять лет, я тебя обязательно поборю, папа Эфроем». Папа Эфроем тоже так думал. — Дорогой папа, я ведь забыла вас познакомить, — похватилась Пеппи. — Это Томми и Анника, а это мой отец, капитан и его величество Эфроем Длинный Челок. — Ведь правда, папа, ты не король? — Да, это верно. Я король на острове, который называется Веселье. Я попал на него, когда меня ветром сдуло с палубы, ты помнишь? — Еще бы! Я всегда знала, что ты не утонул. — Я утонул? Да ты что! «Скорее верблюд пролезет через игольное ушко. Я плаваю, как рыба!» Томми и Анника с изумлением глядели на капитана длинный чулок. — Дядя, а почему вы не в негритянских одеждах? — спросил наконец, Томми. — Они у меня здесь, в сумке, — ответил капитан. — На денег, на денег! — закричала Пеппи. — Я хочу увидеть своего отца в одежде короля! Все пошли на кухню. Капитан исчез на минуту в спальне Пеппи, а ребята уселись на скамью и стали ждать. Точь, — Точь-точь, как в театре, — сказала Анника, полная напряженного ожидания. И вот пак! — распахнулась дверь, и на пороге стоял негритянский король. На нем была набедренная повязка мочала, на голове золотая корона, на шее несколько рядов крупного жемчуга. В одной руке он держал копье, а в другой — щит. Больше на нем ничего не было. — а его толстые волосатые ноги были украшены у лодыжек золотыми браслетами. — Усом-бусор, мусор, фили-бусор! — сказал капитан и грозно нахмурил брови. — Ой, он говорит по-негритянски! — восторженно воскликнул Томми. — Что это значит, дядя Фроем? — Это значит, дрожите, мои враги! — Скажи, папа, а негры не удивились, когда ты вышел к ним на берег? — спросила Пеппи. — Ну, конечно, они сперва немного удивились, — ответил капитан, — и собирались взять меня в плен. Но когда я голыми руками вырвал из земли пальму, они передумали и даже выбрали меня королем. Так я и стал жить. По утрам правил островом, а после обеда мастерил лодку. На то, чтобы построить небольшую парусную лодку, ушло много времени, потому что мне все приходилось делать самому. Когда работа, наконец, была закончена, Я объявил островитянам, что вынужден покинуть их на некоторое время, но что я непременно вернусь и привезу с собой принцессу, которую зовут Пепилотта, И тогда они ударили в свои щиты и закричали «Усум-плусор! Усум-плусор!» «Что это значит?» — спросила Анника. «Это значит «Браво! Браво!» Потом я очень усердно правил островом и в течение пятнадцати дней выдал столько всевозможных распоряжений, что их должно хватить на все время моего отсутствия. А потом я поднял парус и направил свою лодку в открытое море. А жители острова кричали мне вслед усум куку, ку-ку, куса, мука!» А это значит «Возвращайся поскорее, толстый король!» Я взял курс прямо на Сурабаю. И как вы думаете, что я увидел, когда я подплыл к пирсу, мою старую чудесную шхуну попрыгунью? а на борту стоял мой добрый верный Фридольф и, что было силы, махал мне рукой. «Фридольф!» — сказал я ему. «Теперь я снова беру на себя командование шхуной». «Есть, капитан!» — ответил Фридольф, и я поднялся на капитанский мостик. Фридольф сохранил весь старый экипаж судна. «И вот мы приплыли сюда, за тобой, Пеппи. Попрыгунья стоит на якоре в порту, так что ты можешь отправиться туда и приветствовать своих старых друзей». Услышав это, Пеппи от радости вскочила на кухонный стол, сделала стойку на голове и принялась болтать ногами. Но Томми и Аннике стало грустно. Было похоже на то, что от них увезут Пеппи. — А теперь устроим праздник! — воскликнула Пеппи, когда снова встала на ноги. — Теперь мы закатим пир на весь мир! Она накрыла на кухне стол, и все сели ужинать. Пеппи на радостях засунула себе в рот сразу три крутых яйца, да еще в скорлупе. Время от времени она слегка кусала отца за ухо, так она была счастлива, что снова его видит. Господин Нильсон, который лежал и спал, вдруг проснулся и прыгнул прямо на стол. А когда он увидел капитана длинный чулок, стал потешно тереть глаза от изумления. «Я рад, что ты не рассталась с господином Нильсоном». — сказал капитан. — У меня есть и другие домашние животные, — заявила Пеппи, и, выбежав на террасу, внесла в кухню лошадь, которая по случаю праздника тоже получила крутое яйцо. Капитан Длинный Челок был очень горд, что его дочь так прекрасно всем распорядилась во время его отсутствия и рад, что у нее оказался чемодан с золотыми монетами, так что ей не пришлось терпеть никаких лишений. Когда кончился ужин, капитан вынул из своей сумки барабан, настоящий негритянский барабан, на котором отбивают ритм во время танцев и жертвоприношений. Капитан сел на пол и начал бить в барабан. Кухню заполнили странные гулкие, ни на что не похожие звуки. Томми и Анника таких еще никогда в жизни не слышали. «Негритянская музыка», — объяснил Томми Аннике.